Глава пятая. Новые университеты. «Да, сир». Трой склонился в глубоком поклоне. Император благосклонно кивнул и жестом показал, что барон Арвиндейл может присесть. Трой опустился в кресло. Сегодня аудиенция у императора проходила иначе, чем в прошлый раз один на один. Кроме самого императора здесь присутствовали еще несколько человек, в том числе первый министр императора граф Лагар. Тот самый расфуфыренный придворный и Тавор Эрграй. Когда Трой закончил свой подробный доклад, ему стали задавать вопросы. Потом Трой уточнял расположение всех тех мест, в которых, либо рядом с которыми побывал, на заранее приготовленных кем-то картах. Карвиндейл был изображен на карте крайне примитивно, а выхода реки к морю и ущелье, по которому она протекает, не было указано вообще. Впрочем, здесь Трой оказался не слишком хорошим помощником. Он и читал-то карты с трудом, больше полагаясь в этом деле на навыки и объяснения гнома и орила, которых признавал за больших знатоков в чтении карт. Но кое-что ему удалось поправить. И вот теперь его доклад мог считаться законченным, впрочем, не до конца. За дверями зала его ждали трое вассалов, и трое еще предстояло представить их императору. Первым вошел Бон Патрокл. Отвесив несколько неуклюжий, но вполне приемлемый поклон, у самого Троя полтора года назад выходило намного хуже. Он устремил взгляд на императора. «Не скажешь ли ты нам свое имя, благородный воин?» Бон Патрокол слегка стушевался, покосился на Троя, но тут же взял себя в руки и твердо с достоинством ответил. «Бон Патрокол, ваше величество!» «В каком месте Арвендейла вы родились?» «В зимней стороже, ваше величество», — ответил Бон Патрокол и тут же спохватился, подумав, что император может не знать, где это. «Это такое селение в те... Э, то есть в Арвиндейле, там...» «Благодарю тебя. Я знаю. Твой лорд нам уже немного рассказал о вашей земле. Расскажи нам о своей жизни». Бон Патрокол поежился, покосился на трое, тот одобрительно кивнул и улыбнулся. Ибон Потрокал, начал. Аудиенция закончилась в 6 часов пополудни. Когда Трой вышел из дворца, он чувствовал себя обессиленным. Однако он многому научился. Трой, проживший в Тимми почти полгода, и из этого разговора узнал очень много того, о чем даже не подозревал. Как устроено городское ополчение? Какими товарами торгуют между собой города Тимми? Какие платятся налоги? Кто их собирает? На что они идут? На многие вопросы не знали ответа даже сами жители Теми, Но члены Малого Императорского Совета, собравшиеся в этом зале, столь умело задавали вопросы, что люди рассказывали даже о том, о чем вроде бы и не знали. Трой несколько раз улавливал изумление на лицах своих вассалов, когда они рассказывали о том, как часто ремонтируются мосты или какие обозы им чаще всего приходилось сопровождать из Калнингхайма в Хальмворд и из Хальмворта в Таборон. Как будто они внезапно осознавали нечто, о чем всегда знали, но никогда не придавали этому значения. Поэтому это знание оказалось так глубоко в памяти, что они и не догадывались о нем. К концу аудиенции, Трой даже стал понимать, что граф Лагар многие вопросы задает совсем не просто так, а с большим смыслом и для того, чтобы натолкнуть собеседника на какую-то мысль или идею. Ведь один и тот же вопрос можно задать совершенно по-разному. Например, можно спросить, насколько большое совместное войско могут выставить города Арвиндейла. А можно спросить так, какой численности могло бы быть совместное войско, если бы его смогли сформировать все города Арвиндейла? Или на помощь какого войска под предводительством герцога Арвендейла могла бы рассчитывать императорская армия в деле освобождения герцогства от орков? И хотя все три вопроса содержат один смысл, какова примерная численность войска, сформированного из объединенных ополчений и дружин городов Арвиндейла, на самом деле это три совершенно разных вопроса. Уже после того, как был выслушан последний из арвиндейльцев, граф Лагар наклонился к Трою и доверительно произнес. «Блестяще, молодой человек». «Что...» э, «Простите, граф». Тот снисходительно кивнул. «Нет, нет, ничего, я понимаю». Вы, несомненно, утомлены сегодняшним днем. Просто я хотел выразить вам свое восхищение тем, как вы блестяще организовали аудиенцию. Теперь полдюжины самых влиятельных людей Империи совершенно убеждены в том, что Арвиндейл действительно существует, что там живут люди и что вы пользуетесь среди них самым искренним уважением. Но Трой растерянно запнулся. То есть как это? Теперь убеждены? А как же... То есть они что? Ему не поверили? Похоже, все эти вопросы так явно были написаны на его физиономии, что граф снисходительно покачал головой. Поймите, молодой человек, то, что вы рассказали... Это уже из области большой политики. Вы представьте, что вы натворили своим походом в Арвиндейл. И какие проблемы во взаимоотношениях империи с подгорным троном и светлым лесом вносят требования Большого Совета городов Орвенделла восстановить и поселение эльфов, и поселение гномов в пределах герцогства, и, что намного важнее, вашу юрисдикцию над ним. Здесь придут движения силы, о которых вы даже не подозреваете. Мы не можем позволить себе не поддержать вас в этой борьбе, но вследствие этого империя серьезно осложнит свои отношения со Светлым Лесом, а также с Подгорным Троном. В лучшем случае на какое время, а в худшем?» Граф сокрушенно покачал головой, а затем продолжил. «Кроме того, вокруг престолов Подгорного Короля и Светлого владычицы также придут в действие гигантские силы, части из которых будет совершенно наплевать и на вас, и на Арвиндейл. Но они будут вам яростно противодействовать, потому что намеренно использовать создавшуюся ситуацию как рычаг для того, чтобы надавить на тех, кто отнесется к вам серьезно. Граф сделал паузу, давая ошеломленному Трою шанс сглотнуть и впустить воздух в легкий, а затем продолжил. Так вот, ни один из тех, кто связан с такими силами, не имеет права принимать что бы то ни было просто на веру. Тут граф сделал короткую паузу и произнес следующие слова более выразительным тоном. «Запомните это, мой друг, не имеет права». «Как бы вы ни доверяли этому человеку, любая информация, на основе которой вы принимаете серьезные решения, должна быть многократно проверена». Трой задумался. «Это что ж, никому никогда не верить?» Ну, почему никому и никогда? Если к вам придет ваш приятель и попросит денег взаймы, если жена скажет, что идет к подруге, если ваш казначей сообщит, что деньги на ремонт ворот замка закончились, и нужно еще, и вы вполне можете поверить кому-то из них. А может быть и всем сразу. Ибо в данном случае все зависит от того, что это за знакомый, насколько вы любите жену и верите ей, и каким доверием пользуется ваш казначей. Но в том, что касается большой политики. И граф покачал головой. Трое несколько мгновений сидел молча, не отрывая взгляда от стола и переваривая все сказанное, а затем посмотрел на графа и также молча кивнул. Вот отлично, кивнул в ответ граф Лагар. Завтра к обеду жду вас в императорской канцелярии. Зачем? — не понял Трой. — Я вручу вам верительные грамоты, удостоверяющие то, что вы являетесь личным посланником императора, и пусть светлый лес и подгорный трон попробуют вас не принять. Вечером к нему опять пришла Ликетта. Потом, лежа на кровати на смятых простынях, он рассказал ей о разговоре с графом. Ликетта улыбнулась. — Мой бедный Трой, как я тебе сочувствую. Для тебя сейчас открываются такие бездны, в которых те кто долгое время крутится на стрее пика под названием «Большая политика», давно чувствует себя в этом деле весьма комфортно. «И все-таки я не совсем понял», — начал Трой, но Ликетта не дала ему закончить. Прервав его слова поцелуем, она откинулась и, закинув руку под голову, лукаво улыбнулась. «Понимаешь, Трой, люди — существа, подверженные чужому влиянию. Все вокруг манипулируют друг другом, дети родителями, родители детьми». Учителя учениками и ученики учителями, начальники подчиненными и наоборот, друзья друзьями. Когда маленький ребенок, упав и ударившись коленкой, бежит, сдерживая слезы к матери, или лишь перед ее лицом разражается громким плачем, что это как не попытка манипулирования? Причем чаще всего успешно. И чем взрослее человек, тем большим числом окружающих он пытается манипулировать. С той или иной степени успешности. Большинство делают это инстинктивно, не задумываясь. Более того... Свои собственные манипуляции все воспринимают как нечто естественное, но когда внезапно выясняется, что кто-то манипулировал ими, люди приходят в негодование. А ведь способность манипулировать друг другом для любого воспитанного в обществе столь естественно и неотъемлема, как способность раздельно разговаривать или одеваться в соответствии с общепринятыми правилами. Манипулируй, ибо манипулируем будешь. Таков извечный закон человеческого общества. Трой задумался, затем мрачно спросил. «Значит, ты манипулируешь мною?» «А как же?» – рассмеялась Ликетта. «Ну, не дуйся. Вот об этом я и говорила. Но все дело в том, что ты тоже манипулируешь мною. Причем, надо признаться, очень ловко». «Неправда!» – насупился Трой. «Да ты что?» – удивилась Ликетта. «А с каких, извините, темных богов?» Одна симпатичная девушка, у которой, заметь, рядом было довольно перспективных женихов, внезапно оказалась в постели одного молодого типа, причем довольно бедного и совершенно бездомного, и, заметь, без венчания и свадьбы. Трой густо покраснел. «Ну, ты сама, я же вообще...» Ликета обвила рукой его шею и, притянув к себе, нежно поцеловала. «Ну да, я сама этого захотела». Но не будешь же ты утверждать, что совершенно не приложил руку к возникновению этого моего желания. Трой задумался. Ну, я просто люблю тебя. Ликета кивнула. Ну да, любовь, ненависть. «Привязанность, отвращение, деликатность и наглость – это и есть инструменты манипуляции людей друг другом, а также предрасположенность к сплетням, наивность, самоуверенность. Чем сильнее чувство, чем больше у человека вроде бы невинных слабостей, тем легче им манипулировать, и им, и теми, с кем он общается». «И что же делать?» – растерянно сказал Трой. «Ну, протянул Ликета». Рассказывать об этом на каждом углу бесполезно, вернее, даже вредно, потому что большинство не поймет, скорее перепугается, ведь хирург, рассекая человеку живот, не разъясняет ему подробно то, какие ткани и органы, причем часто совершенно здоровые, ему приходится повредить, чтобы привести больного к выздоровлению, это его знание, и он несет свое бремя потому что если бы он сказал больному что-нибудь вроде «Я сейчас разрежу вашу совершенно здоровую кожу, затем вполне здоровые и крепкие мышцы, потом сильно поврежу своим ножом еще что-то и лишь после этого займусь вашим аппендиксом», то большинство больных просто отказались бы от операции. Люди и так делают это друг с другом довольно часто, когда выясняют отношения с помощью грубой силы и не задумываются о последствиях. И пусть. А что касается тебя самого? то можешь все это выкинуть из головы. Ведь ты как-то жил и без этого знания, причем довольно спокойно. Вон с какими девушками спишь». И Ликетта звонко рассмеялась, но Трой не поддержал ее. Поэтому Ликетта резко оборвала смех и, погладив его по голове, продолжила. «Либо ты должен понять и принять это, и попытаться научиться жить с этим. Не бороться, не отвергать любые попытки воздействия на тебя». Не призывать Божьей кары на тех, кто пытается это делать с тобой, потому что тогда ты должен отвергнуть людей, да и любые живые существа вокруг, и удалиться в пещеру в абсолютную темноту и тишину. Тебе надо научиться видеть, что с тобой происходит. И если ты научишься этому, то поймешь, что многие из тех, кто окружает тебя, делают это не столько из корысти, а сколько из-за желания уберечь тебя от неприятностей. Просто у них свое понимание жизни – который может отличаться от твоего. И причем, заметь, я говорю это, исходя из собственного опыта. Иногда их понимание ближе к реальности, чем твое собственное. Часто именно потому, что тобой, твоими мыслями, представлениями и поступками пытаются манипулировать и те, кому совершенно на тебя наплевать, кто хочет воспользоваться тобой для какой-то собственной цели, либо унизить тебя и даже погубить. Поэтому твое восприятие реальности искажено этими манипуляциями. А страдать от естественного хода жизни бессмысленно. Это все равно, что страдать от самой жизни. Трой некоторое время лежал, задумчиво глядя в потолок, а затем вздохнул. Как много ты знаешь. Ликета вновь рассмеялась. Знаю, да. Я же тебе говорила, что у меня были хорошие учителя. Но если ты думаешь, что я все это умею, вынуждена тебя разочаровать. Не все так просто. Губы трои растянулись в детской улыбке. А я думал, на этот раз рассмеялись они оба. Отсмеявшись, Трой спросил, «Слушай, а как это связано с тем, что говорил граф Лагар?» «Понимаешь, — пояснил Аликетта, — иногда то, что рассказывает тебе человек, даже вполне пользующийся твоим доверием, не есть истина. Причем этот человек может искренне считать, что он прав, и что дело обстоит именно так, как он сказал». Просто кто-то более искусный в манипуляции заставил его так решить. И ты поверишь тому, что не есть правда. И примешь решение, которое окажется ошибкой. А ошибка в большой политике — это... Ликета даже зажмурилась, а ее голос зазвучал глухо и горько. Поражение. Распад страны, гражданские войны и гибель тысяч людей. не считая разорения для миллионов. Трой вздрогнул и закусил губу. До него не просто дошел смысл того, о чем говорил граф, этот смысл пробрал его до печенок. Но долго мучиться подобными видениями ему не пришлось, потому что едва он зажмурился, как его шею обвили две руки, а к его телу прижалось гибкое, разгоряченное тело лекеты, и все иное полетело в тартарары. Спустя полчаса, когда они слегка отдышались, Трое внезапно спросил, «Слушай, а Левкат все еще...» Сопровождает тебя по вечерам?» Ликета замерла, а затем, вывернувшись из его объятий, села на постели. «А почему ты спросил?» И Трой рассказал ей о странной встрече у ворот, но в Гросского монастыря. Когда он назвал монастырь, глаза лекеты расширились. «Где?» Трой непонимающе повторил. «Ну, в Гросского монастыря?» Ликета закусила губу, а потом откинула простыню и, встав с кровати потянулась за рубашкой. Ты куда? Извини. Я должна уйти. Трой сел на постели, но Трой, то, что ты мне сегодня рассказал, очень важно. И я должна срочно кое-что сделать. Она наклонилась к нему и жарко поцеловала. Спасибо тебе. Трой, не кивнул, но Ликет уже отвернулась и торопливо надевала платье. Одевшись, она оглянулась по сторонам, ища зеркало, смешно сморщилась, не обнаружив его, и, наклонившись к Трою, наградила его нежным поцелуем. Знаешь, наверное, я некоторое время буду очень занята, но ты не волнуйся, чуть позже я обязательно появлюсь. Когда дверь за Ликеттой захлопнулась, Трой откинулся на подушке и выматерился про себя. Ну, надо ему было упомянуть об этом. Столько времени прошло.